Русин Крест После падения из окна маленькую Любочку затаскали по врачам. Прошло несколько лет, но родители не смирились. Они кидались в ноги всем, про кого слышали что-то обнадеживающее. Сначала верили только во врачей. Потом во всех подряд – знахарок, травников, гомеопатов и прочих врачевателей нетрадиционного направления. Толку не было никакого. Единственным результатом стал дефицит денег в семье. Наверное, именно деньги стали первым сигналом того, что пора остановиться. Тем более, что подрастала Руся. С таким буйным нравом оставлять ее без родительского внимания было чревато последствиями. Нужно было как-то организовать ее внешкольную жизнь, что тоже требовало денег. Да и просто побаловать иногда хотелось. Девочка все же, хоть и пацанка по замашкам. Настал день, когда отец посадил перед собой мать, взял ее за руку, как будто обтянутую пергаментом, и тихо сказал «Давай заканчивать». «Что заканчивать?» – спросила жена. И он подумал, как выцвел ее голос за эти годы. «Все это. Поездки по врачам, мытарство, нервотрепку. Давай просто жить». Жена молчала. В этом молчании было столько усталости, что оно означало согласие. «Давай признаем, что есть дочь-огонь и дочь-инвалид. И этого уже не изменить. Это наш крест». Жена подняла на него глаза, наполненные влагой, и спросила. «А после нас?» Он понял, что это мучает ее больше всего. Их жизнь, какой бы тяжелой она ни была, конечна. Люба переживет их. Что тогда? Как она останется без них?» «Руся», — сквозь ком в горле выдавил он. Жена кивнула. В полной тишине оба думали об одном и том же. Хватит ли у Руси сил нести этот крест? У нее впереди жизнь, где должен звучать смех и плескаться радость». Как это совместить с сестрой-инвалидом? Оба знали, что передает Руси крест, не оставляя выбора. Руси не подведет, не сдаст в дом инвалидов, не посадит на хлеб и воду, не будет срываться и биться в истериках. Эта бедовая девица имеет стержень. Она стойкая и верная, как штык. Руся каждый день подходила к Любаше и что-то шептала ей. Родители переглядывались, как заговорщики, и опускали глаза. Так тому и быть. Сначала они, потом Руся. Крест такой увесистый, что его тяжести на всех хватит. Только один раз отец спросил у Руси. Дочка, а что ты Любочке говоришь? Что ты шепчешь ей на ушко? Русю совершенно не смутил вопрос. Она посмотрела прямо в глаза и четко делая ударение на каждом слове, сказала, что когда я вырасту, обязательно вылечу ее. «Как?» «Пока не знаю. Я же не взрослая. Придумаю что-нибудь потом, когда вырасту». Отец тяжело вздохнул и погладил дочь по голове. Мама выбежала из комнаты. Она старалась не плакать при всех.